ваша шестая. Первым, что я увидел, была прозрачная крышка медицинской капсулы перед моими глазами. Самочувствие было не очень хорошим. Все тело ломило, голова болела как с перепою, и просто всепоглощающая слабость. «Добрый день, командер Рен Кроун! Рад приветствовать вас на борту корабля военно-космических сил Ланзарской республики «Разоритель». «С вами говорит главный бортовой скин корабля БЦ-6М2. Я перехватил ваш сигнал бедствия. Теперь вы в безопасности. Рад приветствовать офицера Ланзарского космофлота на борту Разорителя!» Прошелестел синтетический голос. «Что со мной случилось? Почему у меня все болит? Я умираю?» Задал я самый главный для меня на этот момент вопрос. «О, нет, рейд командер. Вы, конечно, были близки к смерти, когда мы вас обнаружили. Судя по полученным данным из бортового журнала вашего корабля, он совершил прыжок из опасной зоны. Это привело к серьезным повреждениям вашего космического судна. Кроме этого, вы получили смертельные повреждения организма, в скором времени приведшие бы к смерти. Ваша нейросеть тоже была сильно повреждена. К счастью, и Скин вашего курьера сумел подать сигнал бедствия. Это позволило нам провести спасательную операцию и поместить ваше тело в медицинскую капсулу в госпитальном отсеке нашего корабля. «Самые серьезные повреждения вашего организма в данный момент устранены. Теперь следует провести полную реабилитацию, чтобы снять болевые ощущения», — ответил все тот же бесстрастный голос. «А мой корабль? Что с ним стало? Где он сейчас?» — выдал я новую серию вопросов. «Ваш корабль серьезно поврежден». «Полный ремонт силами нашего ремонтного комплекса возможен. Требуется замена 67% оборудования и систем корабля. В данный момент он находится в ангаре штурмовых шаттлов левого борта. А сейчас я рекомендую закончить медицинские процедуры», — сообщил эскин разорителя. «Хорошо, что я попал к военным, а не к пиратам. Эти вроде не должны меня в рабство отправить», — успел подумать я, проваливаясь в глубокий сон — навеянной медицинскими препаратами капсулы. Следующее пробуждение было довольно комфортным. У меня ничего не болело, а в теле чувствовалась восхитительная легкость. Правда, долго нежиться мне не дали. Пшикнув, открылась крышка моей медицинской капсулы, и уже знакомый синтетический голос поинтересовался моим самочувствием. «Спасибо, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлый раз». Попытался пошутить я, вылезая из недр медкапсулы. «Судя по показаниям датчиков медкапсулы, все параметры вашего организма на сто процентов соответствуют норме. Ваш жизненный тонус достиг максимально допустимого уровня». Начал оправдываться корабельный скин. «Да-да, именно об этом я и говорил. Чувствую себя заново родившимся и абсолютно здоровым». Прервал я слово словоизвержение искусственного интеллекта. «Что дальше-то делать будем?» «Дальше, согласно директиве номер 26, дробь 4, вы, как старший офицер на борту, обязаны принять командование рейд-авианосцем «Разоритель».» Отчеканил компьютерный голос, ошарашив меня до полного аута. «Чего? Какая такая директива 26? Какой еще рейд-авианосец? Бред какой-то! Что тут вообще происходит?» Прохрипел я машинально и попытался открыть меню нейросети чтобы начать поиск этой самой директивы в изученных мною базах. Но тут меня ждал полный сокрушительный облом. Моя нейросеть не отзывалась на мои запросы. Просто полный молчок. Это вызвало у меня настоящую панику. Попытки активировать многочисленные функции нейросети ни к чему не привели. За шесть месяцев я настолько привык к этому чудесному импланту в своем мозгу, что когда не смог активировать нейросеть, то почувствовал себя просто ущербным инвалидом. И как я раньше без нее обходился? «Что с моей нейросетью? Почему она не отзывается на мои запросы?» Заорал я, перебив начавшего свой монолог из кина. «В результате аварийного прыжка на вашем корабле произошел огромный выброс энергии, который привел к повреждению всех систем вашего корабля. Кроме этого, пострадали ваше биологическое тело и имплантированная ваш мозг нейросеть». Ваша сеть потеряла стабильность в работе, а это могло привести к необратимым последствиям для вашего мозга. Поэтому в ходе медицинской реабилитации неисправная нейросеть была дезактивирована. Рекомендуется извлечение данного импланта и установка новой нейросети. Бодро доложил корабельный скин. «Ну так поставь мне новую нейросеть или старую почини, а то сломать сломали, а исправлять-то кто будет?» Пробормотал я, возмущенно оглядываясь по сторонам. «Распоряжение на установку вам новой нейросети может отдать только командир этого корабля, а согласно директиве номер 26-4 вы должны подтвердить свое согласие на принятие командования рейд-авианосцем «Разоритель». «Иначе я просто не смогу выполнять ваши приказы, рейд-командер Рен Кроон», — занудно ответил Искин. «Напомни мне эту свою директиву номер 26». Пробормотал я, чувствуя, что гадский искусственный разум прижал меня к стенке своими доводами. «Директива номер 26-4 не моя, рейдкомандер. Это директива Устава военно-космических сил Ланзарской Республики. Согласно ей, если на борту военного корабля в походе отсутствуют полномочные офицеры, могущие принять командование, то главный эскин данного судна не имеет права на совершение межзвездного прыжка». Если же на борт такого корабля поднимается полноправный офицер военно-космических сил Ланзарской республики, то он имеет право на принятие командования данным кораблем. Этот офицер должен официально подтвердить свое согласие на принятие командования, после чего он автоматически получает статус капитана данного космического корабля. Только капитан корабля имеет право отдавать приказ для совершения межзвездного прыжка и остальные приказы, касающиеся функционирования как самого корабля, так и членов его команды и пассажиров», — скороговоркой тарабанил повеселевший скин. «А что случилось с капитаном и офицерами этого корабля?» — задал я вопрос, уже догадываясь о том, каким будет ответ. «Капитан и все офицеры, находившиеся на борту, погибли в ходе последнего боя и последующего за ним обордажа десантными силами Роя после чего все остальные члены экипажа, уцелевшие при абордаже, были помещены в криокапсулы, а сам корабль перешел в режим экономии энергии, ожидая спасательную экспедицию», — доложил корабельный скин. «Стоп, стоп! Что ты там только что сказал про остальных членов экипажа? Разве среди них не нашлось никого, кто смог бы принять на себя командование вашим кораблем?» Подозрительно поинтересовался я. Все выжившие члены команды не являются полноправными офицерами, а значит, они не имеют права занимать должность командира корабля», — четко ответил ехидный Скин. «А ну-ка поподробнее об этих выживших», — ответил я, все еще надеясь отвертеться от почетной капитанской доли. Действительность превзошла все мои ожидания. Выжившими после боя членами экипажа оказались химеры, Так тут называли человеческих клонов, выведенных для определенных целей. В Ланзарской республике официально не было рабства. Но наряду с полноправными гражданами в ланзарском обществе существовали и неполноправные граждане, или, другими словами, это были химеры. Именно клоны выполняли всю грязную и малоквалифицированную работу. Кроме того, армия и флот использовали химер как пушечное мясо. Все рядовые и сержантские должности занимали химеры. Все офицеры же были полноправными гражданами. Химерам путь наверх был закрыт. Они никогда не могли стать полноправными гражданами. Кроме того, все химеры были запрограммированы на генетическом уровне на полное подчинение своим хозяевам. Услышав про такой миропорядок, я долго ругался по-русски. «Это высоко развитая цивилизация. Вашу Машу». Ладно там бандиты типа Шейерского синдиката или пираты балуются рабством, так еще и звездная якобы демократическая республика от них не отстает в этом плане. Только тут высокоразвитая цивилизация нашла еще более изощренный способ загнать разумных в рабские оковы. Как это было похоже на империю из звездных войн. Там тоже армия клонов полностью послушная воле императора. Названия разные, а суть-то одна. «Напомни мне, где сейчас эти члены команды? Почему до сих пор я не увидел ни одного из них?» — спросил я, нахмурив лоб. «Все выжившие члены экипажа разорителя были помещены мною в криокапсулы для экономии энергии и продовольственных запасов. Такая процедура предусмотрена директивой 135-1 Устава военно-космических сил Ланзарской Республики», — ответил на мой вопрос Искин Рейдавианосца. «Точно, ты ведь уже говорил об этом. Извини, тормознул немного. А ты уверен, что я подхожу на роль капитана корабля?» Сделал я еще одну попытку отмазаться от этой почетной должности. «У меня же, сам говоришь, были повреждения в мозгу. А вдруг я шизофреником стал? Я же тогда тут такого вам накомандую. я провел тестирование параметров вашего мозга, когда вы находились в медицинской капсуле. И могу с полной уверенностью утверждать, что ваш мозг После курса реабилитации в данный момент абсолютно здоров. Характер мозговой активности указывает на вашу адекватность, хотя могут быть и небольшие отклонения, но они не должны помешать вам выполнять обязанности капитана этого корабля. Начал успокаивать меня бортовой искин. О, точно. Я же не все сейчас помню из своей прежней жизни. Решил на всякий случай подстраховаться я, используя проверенный прием всех попаданцев. Судя по всему, у вас возникла частичная амнезия. Такое случается при повреждении нейросети. Через некоторое время это пройдет, и вы все вспомните. Снова успокоил меня этот электронный умник. Я задумался. Похоже, что из этой ситуации только один выход. Если я хочу убраться из этой звездной системы и, наконец-то, попасть в цивилизованные края, то я должен стать капитаном этого кораблика с чересчур разговорчивым эскином. Я, конечно, мог бы попытаться отремонтировать свой курьер, но без активной нейросети не смогу этого сделать. Да и управлять самим шансом не смогу, не говоря о том, чтобы сделать межзвездный прыжок, не пользуясь нейросетью. В общем, тут меня загнали в угол. Была еще одна проблема. За установку и использование чужой нейросети во всех цивилизованных мирах предусматривалась смертная казнь. Сейчас нейросеть в моей голове была неактивна. А значит, никто на этом корабле не может идентифицировать мою личность. и скин считал только код доступа к имени настоящего хозяина. И потому он меня считает ланзарским офицером Реном Крооном. И именно поэтому меня до сих пор еще не выкинули через шлюз подышать вакуумом. Но стоит мне только попасть на базу ланзарского флота, и меня тут же вычислят как самозванца. Ну, прямо тупик» вырваться из одной смертельной ловушки, чтобы тут же вляпаться в другую. Значит, надо придумать, как выскользнуть из загребущих лап флотской службы безопасности. А пока... Хорошо, я согласен быть вашим королем. Тьфу ты, я хотел сказать капитаном этого чудесного корабля. Пробормотал я, глядя в потолок. Принято. Под протокол. Директива номер 26-4 вступает в силу с настоящего момента согласно уставу военно-космических сил Ланзарской Республики. «Слушаю ваше приказание, командир Кроун!» — выпалил скороговоркой явно повеселевший компьютерный голос. «Значит так, слушай первый приказ. Отныне будем называть тебя боссман. А то главный бортовой скин корабля БЦ-6М2 звучит слишком заумно». Выдал я свой первый приказ, немного волнуюсь. «Принято, командир. И спасибо». — ответил Искин после секундной заминки. — За что спасибо? — не понял я. — За имя, командир. Оно мне нравится. Звучит лучше, чем БЦ-6М2. — Ты можешь чувствовать? — удивился я. — Конечно, капитан. Я же отношусь к новейшим моделям шестого поколения, а данные модели отличаются высокой работоспособностью и встроенным эмоциональным блоком. — ответил заметно повеселевшим голосом бортовой Искин. Каковы будут дальнейшие указания?